Его история была отвратительна. Она обнаруживала в нем храбрость, но и единственную привязанность — к деньгам. Когда они ушли, Жульен почувствовал себя совсем иначе. Все его раздражение против самого себя исчезло. Жестокая тоска, расстравляемая малодушием, которому он поддался после отъезда госпожи Дарреналь, перешла в тихую грусть. «Если б я не так обманывался видимостью», — думал он, — «я увидел бы, что парижские салоны полны честными людьми вроде моего отца или ловкими мошенниками, как эти каторжники. Они правы. Никогда светские люди не встают утром с мучительной мыслью, как я сегодня пообедаю, и еще хвастаются своей честностью». и, попав в присяжные, гордо осуждают человека, умирающего с голоду и укравшего серебряный прибор. Но если дело идет о том, чтобы приобрести или потерять служебный портфель, мои честные светские люди впадают в совершенно те же преступления, на какие голод толкнул этих двух каторжников. Нет никакого естественного права, Эти слова — ничто иное, как старинная глупость, вполне достойная прокурора, обвинявшего меня на суде, предок которого обогатился благодаря конфискации при Людовике XIV. Нет права, раз существует закон, запрещающий поступать так-то под страхом наказания. До существования закона, естественно, только сила льва — или потребность голодного существа, словом «потребность». Нет, люди, которых почитают, не более как мошенники, которым удалось не быть пойманными на месте преступления. Обвинитель, которого натравливает на меня общество, обогатился подлостью. «Я совершил преступление и справедливо осужден за это». но за исключением этого одного моего поступка, осудивший меня вольно во сто раз вреднее меня для общества. И что же, — прибавил Жульен грустно, но без гнева, — несмотря на свою скупость, мой отец лучше этих людей. Он меня никогда не любил. Я переполнил чашу его терпения, опозорив его постыдной смертью. Страх недостатка денег это преувеличенное представление о людской злобе, называемое жадностью, заставляет его находить утешение в сумме двухсот или трехсот луидоров, какую я могу ему оставить? Как нибудь в воскресенье, после обеда, он будет показывать свое золото верьерским завистникам. За такую цену скажет им его взгляд: кто из вас не был бы рад? иметь казненного сына. Эта философия могла бы быть правильной, но она по природе своей заставляет желать смерти. Так прошло пять долгих дней. Жульен был вежлив и кроток с Матильдой, которая, как он видел, страдала от безумной ревности. Однажды вечером Жульен стал серьезно думать о самоубийстве. Душа его изнывала от глубокой тоски после отъезда госпожи де Реналь. Ничто его не занимало. Ни в действительной жизни, ни в воображаемой. Отсутствие движения начинало отражаться на его здоровье. И в нем стали проявляться экзальтированность и слабохарактерность молодого немецкого студента. Он утрачивал мужественное высокомерие, которое побеждает некоторые довольно низменные мысли, осаждающие души несчастных.